В своей большой кровати она скорее сидела, чем лежала, укутав спину и голову белой теплой шалью и, обложившись многочисленными подушечками, и наблюдала, как начинается утро, монотонно перебирая пальцами четки. С тех пор как мадемуазель Леосуа поселилась в доме на тринадцати ветрах, она ни разу не покинула своей комнаты. Но не только ее здоровье, подорванное варварской выходкой, которой она подверглась, было тому причиной. Просто она не хотела показываться на глаза людям до тех пор, пока ее волосы не отрастут до нормальной длины, чтобы можно было с достоинством надеть высокий нормандский чепец, который она всегда гордо носила. Ее запоздалое кокетство забавляло Гийома. Он предлагал ей парик но она отказалась от него. Тремен предполагал, что она проводит свои дела за рукоделием. Мадемуазель Леосуа и сам самом деле вязала, молилась и много читала. Лишь Клеманс по Тантен и Тремен могли заходить к ней. Для других, и особенно для детей, которых она боялась из-за возможных расспросов, она была просто больна. Правда, это ей не мешало быть в курсе всех событий, не только в доме, но и в окрестностях. Как только Гийом к ней вошел, она не дала ему даже рта раскрыть. «Ты пришел попрощаться со мной. Это правильно. Вы одобряете? Разумеется. Ты будешь не ты, если останешься в домашних тапочках. Но все-таки я хотела бы спросить тебя, ты все еще любишь ее?» Она нацепила свои очки скорее по привычке, чем по необходимости, так как все равно смотрела на него поверх них. «Нет», — ответил Гийом. «Бывают даже такие моменты, когда я спрашиваю себя, а любил ли я ее когда-нибудь. Я хочу сказать по-настоящему. У меня иногда закрадывалась какая-то подозрительность. Пойди пойми почему». Потому что ты такой же, как все мужчины. Когда плоть успокоилась, то и сердце, в конце концов, забывает. Это неправда. Я никогда не забывал про милашку Марии, и впредь никогда ее не забуду. Может быть, в таком случае тем лучше, что ты собрался рисковать своей жизнью ради Агнес. Что за дела? К чему это собрание у меня столь ранний час, Добавила она, увидев входящих клеманс и патентен. «Потому что я не имею права уехать, оставив вас в неведении. В очередной раз я доверяю вам самое дорогое, что есть у меня. И вы должны знать, кто такой на самом деле этот так называемый племянник Бальи. Мне кажется, я узнала это с той самой минуты, когда он вступил на землю у крыльца» и сорвал себе себя юбки, — сказала мудрая старая женщина, коротко и сухо рассмеявшись при этом. — Понятно, что ты не мог бы поступить иначе, и ты принял его, но... Гийом даже не спросил, как удалось мадемуазель Ан мари догадаться об этом. Не в первый раз уже она доказывала свою удивительную способность предвидения. Она всегда была для него воплощением мудрости. Но, — повторил он след за ней, так как она замолчала, — но я боюсь, что он не принесет счастья этому дому. Он очарователен, этот милый ребенок, одетый в черные, и отвергнуть его значило бы оскорбить Бога, но я опасаюсь, как бы его траур не оказался таким же заразным, как оспа. Скорее бы он продолжил свой путь, так будет лучше. Для кого? Для всех, но особенно для Элизабет. Я видела, как вчера вечером они поднимались по лестнице, и каждый из них держал в руке свечку. Глаза нашей малышки искрились счастьем. Нельзя допустить, чтобы она привязалась к нему. Теперь дай мне обнять тебя перед дорогой поскорее уходи. Я скажу по Тантану и госпоже Беляк то, о чем ты намеревался поговорить.